Мне очень жаль, но нет. Если бы заражение было легким, их можно было бы на ночь загонять в стойло и выпускать утром после того, как сойдет роса. Личинки взбираются главным образом по мокрым стеблям. Но заражение очень тяжелое. И нельзя рисковать, чтобы телята глотали всю новых, новых личинок. Да, конечно, спасибо, мистер Хэрриот. Во всяком случае, мы знаем, как обстоит дело. Она помолчала. Вы думаете, мы часть их потеряем? Сердце у меня сжалось в болезненный комок. Я уже посоветовал ей купить дорогие брикеты, и, разумеется, зимой она вынуждена будет тратить деньги на сено, деньги которых у нее почти нет. Так как же я ей скажу, что эти телята будут умирать, как мухи, и в мире нет средства предотвратить это? Когда на губах больных телят пенится слюна, они почти безнадежны, а те, которые стонут при каждом вдохе, безусловно обречены. Почти половина была уже в том или другом состоянии, но вторая половина, исходящая ланящим кашлем, ну, у них был шанс выкарабкаться. Миссис Далби сказал, «Я не стану скрывать, положение очень серьезное. Некоторые неминуемо издохнут. По правде говоря, если не произойдет чудо, Вы потеряете заметную их часть. Она взглянула на меня в таком ужасе, что я постарался ее ободрить. Однако пока есть жизнь, есть и надежда. А в нашем деле случаются самые приятные неожиданности. Я поднял палец. Хорошенько очистите их желудки, кормите питательно. Ваша задача помочь им самим справиться. Я поняла Она характерным движением вздернула подбородок. «А теперь вам надо помыться». И, разумеется, в кухне на обычном месте меня уже ждал поднос с салфеткой и всем прочим. «Ну что вы, миссис Далби, зачем вы затруднялись? У вас и без того дел хватает». «Чепуха», — сказала она уже с обычной улыбкой, «вам одну ложку сахара положить, правильно?» Я сидел, а она стояла в привычной позе, сложив руки на груди и следя за мной, А ее средний сын, пятилетний Деннис, задрав головенку, не сводил с меня внимательных глаз. Майкл, двухлетний карапуз, споткнулся, о совок для угля шлепнулся на пол, отчаянно разревелся. Внутри трахеальное впрыскивание полагалось повторять каждые четыре дня, и я не мог отступить от заведенного порядка. Правда, это давало мне возможность поглядеть, что происходит с зараженными телятами. Едва въехав во двор фермы, я увидел на булыжнике длинный укрытый мешковиной бугор. Из-под мешковины торчали копытца. Я этого и ожидал, но тем не менее меня словно ожгло. Час был еще ранний, и, вероятно, я просто не успел собраться с духом настолько, чтобы спокойно смотреть на доказательство моего бессилия, моей вины. Пусть с самого начала было уже поздно, Но это не освобождало меня от ответственности, о чем свидетельство у лейти копытца, неподвижно торчащие из-под грубого савана. Я быстро сосчитал. Там лежало четыре дохлых теленка. Я уныло пошел через двор, уверенный, что и в коровнике меня ничего хорошего не ждет. Два теленка лежали не в силах приподняться с толстой соломенной подстилки, остальные все еще дышали тяжело и хрипло. и вдруг на сердце у меня чуть-чуть полегчало. Некоторые целеустремленно похрустывали брикетами, нагибаясь над кормушками, а остальные нет-нет, да, вытягивали клок другой сено. Просто не верилось, что животные с легкими в таком состоянии все-таки пытаются есть. Тем не менее, это был пусть маленький, пусть единственный, но проблеск надежды. Я повернулся и пошел к дому. Миссис Далби поздоровалась со мной приветливо и бодро, Словно во дворе не было этого бугра под мешковиной. «Пора делать второе впрыскивание», — сказал я, и после неловкой паузы добавил, «Я вижу, четырех вы уже потеряли, мне очень жаль». «Так вы ведь меня предупреждали, мистер Харьот», — ответила она, и морщины усталости на ее лице изогнулись в улыбке. «Вы объяснили, что будет, и я приготовилась даже к самому плохому». Она умывала мордашку младшего сына и теперь принялась вытирать ее, крепко держа полотенце в заскорузлой руке. Потом выпрямилась и повесила полотенце на место. Я взглянул на Вильяма была суббота и не в первый раз заметил, что мальчуган в свои восемь лет уже твердо решил стать настоящим фермером. Он натянул резиновые сапожки и зашагал с нами через двор, чтобы помогать нам в полную меру своих силенок. Я положил ладонь на детское плечо. Да, этому мальчику предстояло повзрослеть много раньше большинства сверстников, но у меня было предчувствие, что жизненным невзгодом сломить его окажется не так-то просто.